Глава третья. Кирилл, он же Керал. Оказывается, давно уже двенадцати жениц, а он и не знал. Предыдущее наше общее собрание вышло откровенно пустым. Я ознакомил жен с данными разведки и высказал предположение, что вскоре в который раз стоит ждать незваных гостей. Мы немного посудачили и ни к чему конкретно не пришли. Все и так понимали, что неприятности неизбежны и особо не расстроились. Даже в каком-то смысле испытали облегчение. Опять-таки дергаться в силу неясности угрозы было рановато. К чему готовиться, если неизвестно, что тебе будет противостоять? Вот как узнаем, тогда и начнем необходимое телодвижение. Единственным положительным моментом стало только то, что мне оказали доверие искренней верой в меня, что выразилось в приливе сил, так что захотелось гору свернуть. Зеленоглазка прямо так и сказала, дескать, мы в тебя верим, и ты придумаешь, как справиться с новой напастью. Мне бы ее веру. Второе заседание обещало стать более предметным из-за полученных новых данных. Собрались все, за исключением богини красоты, но она вообще редко посещала наши посиделки, хотя ее статуя стоит в зале, так что явиться она может в любой момент по собственному желанию или по зову, если ее присутствие действительно необходимо. Да, ту статую из проклятых земель я приходовал и поставил в своем замке в Малом Зале, где мы проводим совещание. В храм же даровал свою поделку, хоть я не скульптор, но закладка богини и гномья чувства камня позволила мне сделать настоящий шедевр что-то типа известной статуи Афродиты. К тому же во время освещения храма, в момент воплощения в свои статуи, Арселена допилила ее до безупречности. Встреча между главой Ковена Магов и верховным жрецом Троскора состоялась три дня назад, взяла слово Сашелеса. О чем именно шла речь и какое решение было принято, доподлинно выяснить не удалось, но то, что они о чем-то договорились, придя к некоему общему знаменателю, нет никаких сомнений, об этом можно судить по косвенным признакам. Так маги успокоились, а вот жрецы наоборот зашевелились, как пчелы в растревоженном улье. Активизировали жрецы в главных столичных храмах, стали активно проситься на приемы к королям. Думаю, все уже поняли, что против нас собирают мощную военную коалицию. «Все как всегда», — хмыкнула мягкая лапа. «Не думаю, что ошибусь, если скажу, что против нас объявят поход очищения», — согласно кивнув, продолжила Вампереса. «За эту историю говорит все, из-за неназываемого мы для них воплощения самой тьмы и хаоса, так что нас решат раздавить раньше, чем мы усилимся». «Ясно», – пробормотал я. «И на этот раз решить все ядерным взрывом вряд ли получится», – со вздохом сожаления сказала Олграна. Прошлый взрыв ей понравился. «Тем более, что они вряд ли попрутся единой толпой», – кивнула Лития. Все яйца в одну корзину больше складывать не станут. «Меня больше волнует то, чем опасны жрецы», — сказал я. «С обычной армией мы уже можем справиться. На то у нас есть свои пять легионов пехоты, казаки плюс големы, железные и деревянные. Опять же скелетоны. Я уже молчу про Катюши. Маги тоже более-менее знакомые противники, и как с ними бороться, мне в общих чертах ясно. А вот чего ждать от жрецов?» «Жрецы сильны силой своего бога», – сказала Сукхуб Хайлеса, имеющая опыт общения со жрецами. «Они будут усердно молиться и атаковать нас всякими божественными проклятиями, усиливать пробивную силу оружия, против которого магическая защита бессильна. Тараскор – бог сильный, так что и проклятия в нас будут лететь не слабые». Собственная защита у них тоже на высоте, и опять-таки магические плетения пробивают их с меньшей эффективностью. Мефрил и хладное железо тоже будут уже не столь эффективны, как с магическими щитами. Я поморщился. мифрила явно не хватало. Все, что Лграна получала, а получала она по-прежнему не сильно много, до десятка килограммов за камлание, шло на создание второй версии «Шара», почти полностью состоявшего из мифрила, сырого и преобразованного, то есть сверхпрочного, а преобразование уменьшало объем сырого в четыре раза, с минимумом деталей из иного материала. Божественность божественностью, но и Бога, если сильно захотеть, можно грохнуть, тем более такого слабенького и неполноценного, как я. Так что защита в битве нужна серьезная, как физическая, так и магическая. Преобразовывать мифрил научилась Лития, после того, как окончательно вернулась в разряд живых, а не оживала с помощью моей крови. Она владела этим разделом магии. До нее преобразованием занимался покойный архимаг Тарнагар. Еще серьезную проблему будут представлять паладины, жрецы-воины. Эти ребята, прочитав божественную молитву и приняв лексир, могут на равных биться с сильными демонами или высшими вампирами. Отходят после битвы долго, но это уже другой вопрос. «И сколько всего этой братьи к нам припрется? Я уже молчу о простых магах, и тем более об армии обычных солдат», уныло спросил я, осознавая истинный масштаб проблемы. «Нам хватит за глаза», сказала вампиресса. «Если в цифрах, то до тысячи сильных жрецов и десяти тысяч паладинов». Хм, «Мать, это полное, ну вы поняли что». Жены невесело усмехнулись. Я потрясенно покачал головой. Цифры дико удручали. Даже обычная армия в таком количестве – это серьезная сила, а в таком божественном виде – так и вовсе. «Хай, ты сказала, что сильные демоны могут на равных биться с паладинами?» С надеждой обратился я к Демонессе. «Ведь у нее армия из пятидесяти тысяч демонов». Даже половины, что-то нужно оставить на охране домена, более чем достаточно, чтобы покрошить всех паладинов и жрецов. Даже на магов хватит». «В принципе, я готова призвать свой легион. И более того, мои соседи тоже будут рады принять участие в походе». Игриво махнула хвостиком суккуб. «Столько дорогих и вкусных душ, пленных магов и жрецов». «Не самая удачная идея», – покачала головой алиселель Без привлечения армии демонов у тебя еще будет шанс как-то разрулить ситуацию с людьми и договориться. Первая же битва с твоим личным участием покажет, кто есть кто. Они убедятся, что в тебе нет тьмы и силы хаоса. Но это не значит, что они от нас отстанут, сказала Зеленоглазка. Это так, кивнула эльфийка, но, по крайней мере, формально они вынуждены будут отменить поход очищения. Часть королевских армий уйдет обратно. Одно дело религиозный поход, а другое дело просто война, в которой им практически нет смысла и которая чревата большими потерями, когда разбредутся жрецы и солдаты некому будет защищать, кроме магов. Но вот стоит только появиться демоном нижних планов, как ходу назад не будет. Армию демонов объявит армией тьмы, и тебе придется либо биться до конца... Стирая с лица земли все королевства людей, становясь истинным темным властелином, либо бежать из этого мира. Более того, должна тебя предупредить. Если ты все же призовешь ее армию на помощь, эльфы ударят тебе в спину. — Гномы тоже присоединятся к людям, — хмуро кивнула Тамгария. — О, Дроу, пожалуй, тебя поддержат, — улыбнулась Тарсарана, — выступят против светлых эльфов. «Как и орки, помогут против гномов», — усмехнулась Алграна. «На ушастую не смотри. Гоблины слишком дикие, чтобы к кому-то присоединиться сознательно. Хотя если эти дикие орды удастся организовать, то...» «Нет, этот вариант нам не подходит. Остановил я эти моделирования союзов. Начинать Вторую мировую войну и заливать кровью этот мир я не собираюсь». «Жаль». С разочарованным видом вздохнула демонесса. «Могли бы здорово повеселиться и неплохо приборахлиться Меня из-за этих жрецов, а также из-за моего непростого статуса обладателя божественной искры, беспокоит то, как поведут себя боги. Не вмешаются ли в разборку?» «Лично не вмешаются», – прозвучал чарующий, бесконечно прекрасный голос. «Если не призовешь демонов, и не начнется борьба всех против всех» как в прошлую войну. Это материализовалось из статуи богиня красоты Арселена. Пройдя вперед, она села на пустующий, специально предназначенный ей стул. Боги не вмешиваются напрямую в дела смертных, как не стану вмешиваться и я. Даже не просто потому, что не хочу, просто не могу. Извини, я понимаю. Да и чего тут не понять? Богиня красоты и война – вещи вообще несовместимые, к тому же она все еще слаба по божественным меркам. Опасность развоплощения от недостатка силы исчезла, мои подданные, особенно женская ее часть, быстро оценили полезность богини и молились очень фанатично. Богиня их не разочаровывала и большую часть полученной энергии возвращала в виде маленьких чудес – одаривая своих последовательниц исправлением некоторых недостатков их внешности. Это не значит, что вся женская часть моих подданных стала королевами красоты, но откровенные уродства сглаживались. Кроме того, богиня пластической хирургии время от времени проводила своеобразную лотерею и превращала какого-нибудь гадкого утенка в прекрасного лебедя, как в случае с первожрицей. Это становилось широко известным явлением, что еще сильнее подогревало к ней интерес и заставляло молиться еще жарче. В общем, богиня пока что активно нарабатывала авторитет и сил особых не имела. Да и как вообще может богиня красоты участвовать в войне? Ее паладины будут рубить врага, применяя особо красивые пируэты? Ха, смешно. Это не значит, что они не станут действовать руками своих последователей когда обратят на тебя свое внимание. «С этого места поподробнее, пожалуйста», — встрепенулся я. «Увы, на данный момент я ничего сказать не могу. Я вообще удивлена, что тебя, как Рассара, до сих пор не взяли в оборот. Ты слишком лакомый кусок для любого бога». «Ха», — нахмурился я. «Никак задумали что-то пакостное?» «Все может быть». Становиться игрушкой богов в их играх остро не хотелось. Так в чем же дело, почему до сих пор не задействовали? Я вижу только одно объяснение. Боги, как и люди, довольно долго не суют свой нос в грязные чуланы. А именно таким чуланом выступают проклятые земли, возле которых ты живешь. Опять же ты сильно не светился, так что вполне возможно, что они о твоём существовании до сих пор не в курсе но после сражения со жрецами они обязательно обратят взгляд на этот кусочек своего дома. «Драку с не называемым ты считаешь не сильной засветкой?» – удивился я. «Нет», – не слишком уверенно сказала Арселена. «Я, как могла, прикрывала вашу схватку, иначе заметили бы и меня, чего мне пока тоже не сильно хочется. Так что ваша драка выглядела как срабатывание какой-нибудь сильной аномалии. Для богов это все равно, что в чулане попала в капкан мышь. Сразу смотреть не побегут, боги вообще не любят лишний раз дергаться. Понятно, впрочем, присутствие внимания со стороны богов нам много не дает. Скоро они так или иначе сунут к нам свои носы. Чего тогда нам стоит ждать? Тебя постараются заполучить для своих внутренних интриг. «В качестве кого?» до да кого угодно. Начиная от первожреца для местной паствы, а может и первого среди равных, и заканчивая посланцем в другие миры, то есть что-то вроде проповедника. Это если тебя заполучит в свое пользование сам Троскор. Я полагаю, что ему тут тесновато, и он давно хочет расширить свое влияние на другие миры». «Нафиг!» – чуть не сплюнул я. «Меня эти роли как-то не греют». Я не собираюсь стучать лбом об пол, восхваляя кого-то даже наиглавнейшего среди главных. Да и бегать по другим мирам, навязывая людям и прочим разумным нового бога, меня тоже не прельщает. Я, конечно, люблю бывать в новых местах, но предпочитаю оставаться хозяином самому себе, а не быть мальчиком на побегушках. Есть какие-то способы уклониться от такой чести? Просто отказаться, но... Ох уж эти вечные но, так что? Хм, боги бывают болезненно обидчивы. И ладно, если от чести откажется простой смертный, хотя это само по себе невероятно, чтобы смертный отказал богу. Другое дело, если им откажет кто-то вроде тебя. Будут мстить? М да. Более того, в твоем случае дело даже не в оскорбленном чувстве собственного достоинства, сколько в опасении – что тебя сможет все же перетянуть на свою сторону кто-то другой. Страсти разгорятся нешуточные. Никто не потерпит такое усиление конкурента, по крайней мере, без торга. Сильным это не нужно. «А посему да не достанешься ты никому?» — понятливо кивнул я. «Верно. И что теперь мне делать?» Как вариант куда-нибудь сбежать и сидеть в новом мире тише мышки. Потому как и в других мирах есть боги, и никто не даст гарантии, что там не будет еще хуже», – продолжил я. «Именно. А есть миры без богов», – с надеждой поинтересовался я. «В принципе, идея сделать ноги не вызывала сильного отторжения. Это не родина, а значит, не предательство и не дезертирство». Особенно если забрать с собой всех жен и детей, уверен, что большая часть подданных также уйдет за мной, им такая родина, где их презирают, желают убить или поработить до фонаря. Но в этом и есть основная проблема. Перетащить такое огромное количество народа, сотни тысяч подданных в другой мир – непростая задача. Уйдет слишком много сил и времени». Я просто не успею их всех переправить на новое постоянное место жительства в сколько-нибудь разумные временные рамки. У межмирового портального камня весьма ограниченная пропускная способность, не больше полусотни разумных за раз Потребуются годы на эвакуацию, а их у меня нет. Кроме того, еще нужно грузы переправить, не голышом же их в чистое поле выбрасывать, а оставлять тех, кто тебе доверился, как-то мерзко». Сам себя уважать перестану. Без богов? Есть, конечно, но это, как правило, умирающие миры. Те еще местечки. Все так плохо. Хуже некуда. По сути, это что-то вроде одной большой проклятой земли. Всякие твари, нежить, нечисть, опасные магические аномалии, общий негативный психологический фон. Я уж молчу про отвратительный климат с непредсказуемо меняющейся погодой. В общем, в таких мирах не живут, а выживают. Ну и прячутся. Бррр, передернул я плечами, представив себе картинку. Вот дать название городу тут у меня с фантазией не очень, но визуальное воображение развито богато? Нафиг. Последний вариант точно отпадает. Подданных туда не протащить, проклянут. Тем более детей, а в одиночку вечно прятаться невозможно. Быть добровольным изгнанником как-то не в кайф. — Почему в одиночку? — насупила зеленоглазка. — Я последую за тобой, куда бы ты ни пошел. — Спасибо, дорогая, я ценю это. А как насчет тебя? — вернулся к общению с Арселеной. — Раз уж мы с тобой так прекрасно ладим. — Увы, но я как-то одна из тех немногих божественных сущностей, коим ты, как Рассар, совершенно не требуешься. — Жаль. Но ты сказала, как вариант. Значит, есть еще какие-то возможности? есть улыбнулась богиня. И самому стать богом. поперхнулся я. Нет, я, конечно, знаю, что у меня есть такая возможность, но как-то до сих пор всерьез ее не рассматривал. По крайней мере, не в ближайшем будущем, а лет так тысяч через десять. Хм. даже если я прямо сейчас решу стать богом, то у меня вряд ли это получится. Слишком мало времени на перерождение, нет достаточной энергии и веры, И даже если вдруг каким-то чудом мне удастся полноценно обожествиться, то вряд ли я смогу противостоять даже самому слабому из ныне существующих богов. Так что, увы, этот вариант не проходит. В перспективе неплох, но прямо сейчас не реализуем. В зале повисла тишина. Вариантов решения проблемы никто не видел. Даже шизофрения, ибо молчала в тряпочку. «Кстати, Кирилл!» «Почему ты не представишь нам свою старую новую подружку?» Со смешком спросила богиня красоты. «Что еще за старая новая подружка?» Изогнув правую бровь, уставилась на меня Олграна. «Тебе что, нас мало?» Вслед за арчанкой на меня под заливистый смех богини требовательно посмотрели все остальные жены, и взгляды их не обещали ничего хорошего. тфоты мысленно сплюнул я. «Какое мало!» Взвыл. «Много!» Отнекиваться не стал, все равно докопаются. Только хуже будет. «И кто же она?» Спросила Зеленоглазка, постукивая пальцами по столу. «Шеза, сможешь появиться?» Поинтересовался я, будучи уверен, что богиня не стала бы меня так подставлять, если бы это не было возможно. И, кстати, за что она так со мной? Разве что просто разрядить тягостную обстановку? «Вполне!» откликнулась мой ангел-хранитель. «Только недалеко от тебя!» «Далеко и не надо, встань рядом!» «Хорошо!» В следующий момент слева от меня возникла мерцающая фигура, не то привидение, не то голограмма. Мой ангел-хранитель расправила крылья, представ во всей красе. О, о о Невольно выдохнули жены. «Да, шизофрения по красоте вполне могла соперничать с Арселеной». Представляю вам шизофрению, не хихикать, именно она является рассарской сущностью, а заодно на полставки работает моим внутренним голосом, а в качестве хобби моим ангелом-хранителем. — Здравствуйте, — прошелестел голос моей ангелесы. — Как говорит Кирейл, нашего полку прибыло, — хохотнула под общий фырк Суккуб. — Демониция, ангелеса, да, в одной постели это, наверное, будет что-то с чем-то. Да уж, я невольно представил себе эту картину, аж дух захватило. «Стоп!» – возопил я мысленно. «А кто это сейчас во мне говорит?» Но никто не отозвался. Ха, наверное, мой настоящий внутренний голос прорезался. «Не, я однажды точно с этими голосами с ума сойду!»